Взрыв раздался неожиданно. Нет боевого робота должно было тряхнуть, причем не слабо, когда с его плеч стартовали бы ракеты, направленные на Кремль. Но да, так и оставалось еще несколько минут, а тут... Додумать ученый не успел. Пол под его ногами треснул, расползся, словно гнилая материя. Из разрыва в потолок рубки управления ударил столб неистового огня. Правда, за мгновение до этого ученый успел ударить ладонью по кнопке, расположенной рядом с панелью управления ракетными системами боевой машины. Он всегда успевал вовремя принимать правильные решения, и только потому до сих пор еще оставался в живых. Катапульта сработала четко, кресло вместе с пилотом выбросило из рубки управления, и уже находясь в воздухе, ученый увидел, как созданная его руками безукоризненная машина войны разваливается на части, словно пластмассовая игрушка. А еще он увидел, как то же самое происходит с остальными Био, идущими рядом с головным роботом. Непобедимая армия, созданная руками и волей военного гения, на его глазах превращалась в груду металлолома, не подлежащего восстановлению. Потом кресло по крутой траектории пошло вниз, но ученого это не беспокоило. Система мягкого приземления, сработанная собственноручно, была, пожалуй, самой надежной деталью головной машины. Даже если ты на сто процентов уверен в успехе, всегда стоит позаботиться о комфортной посадке. Если вдруг что-то пойдет не так, и в очередной раз придется упасть, чтобы в очередной раз подняться. Кресло слегка тряхнуло, но система и вправду сработала безукоризненно. Ученый отстегнул ремни безопасности и поднялся на ноги. Он был абсолютно спокоен, так же, как если бы стоял сейчас не среди догорающих останков своей армии, а водружал свой личный флаг на балконе Спасской башни захваченного Кремля. Ни в его правилах было рефлексировать ни по поводу больших радостей, ни по поводу неслабых разочарований. Все, что сломано, можно восстановить. Все, чего не достиг сегодня, можно достичь завтра. Главное, не сворачивать с избранного пути. В спинке кресла имелся специальный отсек, где хранился рюкзак со всем необходимым, включая КПК с подробными записями всех научных достижений ученого за последние годы, тактический бронекостюм «Мутант», а также крупнокалиберный штурмовой автомат «АШ-12» — идеальное оружие ближнего боя. Ученый не спеша переоделся. Легкая броня пилота-биоробота — не лучшая защита для пехотинца, которому в одиночку придется начинать все сначала среди руин постапокалиптического мира. Но ему не привыкать создавать все с нуля. Тем более, что сейчас у него не осталось сомнений в погубности выбранного пути. Герой завоевывает мир сам, мудрец делает то же самое чужими руками. Пора признать, что путь воина не для него. Значит, нужно просто попробовать решить проблему по-другому. Ученый опустил забрало шлема и сразу почувствовал себя в безопасности. Прокусить броню мутанта не под силу даже ужасным челюстям жука-медведя, одного из самых страшных монстров этого мира. Так что о порождениях последней войны можно не беспокоиться. Другое дело тот, кто отправил ученого в этот проклятый мир. Наверняка и странная гибель армии биороботов произошла не без его участия. Ладно, сейчас надо думать не об этом. Пальцы ученого пробежались по клавиатуре, и на экране КПК появилась карта Москвы. Так-так, отсюда до Шереметьева немногим более 30 километров. Нелегкий путь для того, кто решил пройти его пешком среди руин разрушенной Москвы. Но для того, чтобы реализовать план «Б», без этого не обойтись. «Ну что, профессор, прогуляемся?» Усмехнулся ученый собственному отражению на обратной стороне забрала защитного шлема, выполненного из матового бронестекла. «В вашем возрасте прогулки на свежем воздухе крайне полезны для организма» и пошел вперед, огибая дымящиеся останки боевых машин. Теперь они его интересовали не больше, чем развалины московских зданий, поросшие серым мхом. Для того, чтобы подняться, надо научиться хладнокровно относиться к падениям. А это ученый умел делать не хуже, чем восстанавливать боевые машины и биологические организмы, уничтоженные последней войной человечества.